Глава 68. Последние 10 лет я не выносила свой день рождения. Не потому, что он был моим, а потому, что он был нашим. Шел 11 год с этим невыносимым днем в календаре. Нам стукнуло 24. Хью и Миша и мне. В этот день я не чувствовала себя фаршем. Я чувствовала нас овощами. «Никто из нас троих последние десять лет, семь месяцев и семь дней не жил по-настоящему, поэтому, кроме как овощами, я никак нас назвать больше не могла. Формулировки «брат» и «сестра» больше не звучали вслух, так что я уже и отвыкла от того, что у меня есть брат, и я кому-то прихожусь с сестрой. Мы брокколи. Нет, даже не брокколи. Мы смузи из брокколи. Я давно уже приучила своих домашних к тому, что 1 февраля в нашей семье не празднуется. Тот же факт, что этот день в этом году выпал на субботу, усложнял мне жизнь. В будний день было проще скрываться от желающих тебя поздравить, Так как и ты и все желающие торчат на своих работах. А чего времени засунуть свой нос в душу именинника у окружающих его людей остается меньше. В итоге пришлось не свет не заря ехать в Лондон, чтобы у людей было меньше шансов выковырить меня наружу праздника жизни. Который мне был чужд. Я отключила телефон, наплевав на то, что Дариан может мне позвонить и, не дозвонившись, рассердиться. После нашей вчерашней разборки моя вредность словно вбилась обратно в мое тело, причем с такой силой, что Дариан вообще утратил для меня статус проблемы. Стал обычным пунктом моей повседневности, на который я плевать хотела. В общем, он успешно вернулся к моему изначальному отношению к его персоне. Дариана даже можно было поздравить с этим достижением, так как регресс моего отношения к нему, с учетом всех возникших между нами январских перипетий, можно было приравнять к определенному странному виду прогресса. С 8 часов до одиннадцати я провела время у Хьюи, первой поздравив его с тем, что ему стукнуло 24 года. Затем пришла Айрис, но я ушла прежде, чем она успела бы меня поздравить. С кузиной мои отношения после объявления ее помолвки с Дейлом стали откровенно натянутыми. Я не понимала, как можно выходить замуж за недоумка, но не хотелось с ней это обсуждать, чтобы лишний раз не демонстрировать свое неуважение к ее выбору и разочарование в ней самой. На всякий случай, чтобы не встретиться с другими своими родственниками, я покинула больницу через боковой выход, после чего отправилась в кафешку, в которой провела два часа. Плотно пообеда в следующие пять часов я потратила на британский музей. Без 15,6, имея в кошельке едва ли не целое состояние, я засела в самом дорогом гастропабе Лондона, в котором из-за его неприличных цен прежде никогда не бывало. Очень быстро завоевала симпатию бармена, 25-летнего парня по имени Джош. Пила исключительно слабоалкогольное пиво, но выпила его столько, что в конце концов все равно умудрилась их мелеть. «Вот скажи мне, Джош, почему в вашем гастропабе в субботний вечер не так уж и много посетителей?» Может быть из-за того, что коктейли у вас стоят как золотые серьги? Сейчас только восемь. Посмотрел на свои наручные часы Джош. Все веселье начнется через пять минут. Откуда такая точность? ухмыльнулась я. С утра у нас забронировала места компания из двадцати толстосумов. Их подружки разорят все наше меню. И да, ты права, парочка коктейлей из нашей карты могли бы заменить мне зарплату. Криво усмехнулся Джош. Ты всегда был барменом. Вяло, но с интересом спросила я. Мне едва ли не впервые было интересно мимолетное общение с посторонним человеком. Подрабатываю здесь только по выходным, продолжал упиваться моим обществом мой новый знакомый, явно стараясь не смотреть на мое и без того неглубокое декольте. Основная моя профессия агент по туризму, а ты? А я была художественным редактором журнала. Выпетив нижнюю губу, выдохнула свой ответ я. Как раз в момент, когда обещанная Джошем партия толстосумом валилась в бар, мгновенно внеся с собой хаос из мужских и женских голосов. А кто ты теперь? Так же, как и я, не обратив никакого внимания на пришедших, спокойно продолжал наш разговор Джош. «Никто», — тяжело выдохнула я. «Уволили?» «Уволилась. Теперь работаю типа нянькой. Ну, знаешь, присматриваю за 17-летним подростком из элитной семьи. Тот еще квест». «Если не нравится работа, уволься». Сказав это, Джош поставил передо мной коктейль, который я не заказывала. «За счет заведения, подруга», — широко улыбнулся парень. О, мне уже начинает нравиться это заведение». Заулыбалась в ответ я, явно ощущая легкий градус в крови от выпитого мной пива. «И почему я раньше сюда не заходила?» Сделав глоток, ухмыльнулась я. «Цены?» — пожал плечами парень. «Точно, цены», — подтвердила я. «Стоит как-нибудь накопить к концу месяца денег, чтобы попробовать самый дорогой коктейль в твоей карте». «От самого дорогого у тебя крышу снесет. широко заулыбался Джош. «Да ладно!» — заулыбавшись в ответ не менее лучезарной улыбкой протянула я. «Ты даже не представляешь, сколько я способна в себя влить и даже не пошатнуться от выпитого». «Это же ты!» — неожиданно раздался женский песклявый голос справа от меня. Повернув голову, я увидела незнакомую мне блондинку с пятым размером груди и неестественным выражением лица. Наверняка не одна пластическая операция. «Сомневаюсь, что мы знакомы», — прищурилась я. «Разве ты меня не помнишь?» — Удивленно вздернула брови незнакомка, будто я страдала развитой стадией амнезии и не могла вспомнить лучшую подругу. Я хотела ей ответить, что у меня хорошая память на лица, а не на сиськи, Но я была не настолько пьяна, чтобы отпустить узды своих мыслей, поэтому лишь пожала плечами. «Мы виделись на новогодней вечеринке у Дариана Риордана», — счастливо сообщила мне девушка, словно мы были закадычными подругами из песочницы. «Дариан, тебя пригласил?» «Куда?» Кажется, я окончательно выпала из диалога. «Сюда?» Продолжала трясти передо мной глубоким декольте блондинка. «Дариан, тебя пригласил сюда?» «Нет, я здесь одна». «Кажется, ко мне начал возвращаться дар речи». «Как одна!» — удивленно воскликнула кукла, после чего громко выкрикнула имя Дриана. Сначала я подумала, что с ней случился истерический припадок, но потом я поняла, что она не просто пытается перекричать шум толпы, с которой ввалилась в это заведение. Она призывает. «Дариан! Дариан! Смотри!» Девушка ткнула пальцем куда-то за мою спину, и я машинально обернулась. Находясь в шумной компании за столом у окна, расположенном от меня примерно в десяти метрах, Дариан уже смотрел на меня через весь зал. Я резко повернулась обратно к барной стойке. «Джош, похоже, мне уже пора. Можешь предоставить мне счёт?» «О, подожди, подожди!» — дотронулась до моей руки блондинка, но, увидев мой свирепый взгляд, поспешила убрать от меня свои на наманикюренные пальцы. «Дариан уже идет сюда. Лонг-Айленд Айсти, пожалуйста!» Отвлекла своим заказом внимание Джоша от моего счета блондинка. «Таша?» — раздался знакомый голос совсем близко, я сразу же закрыла глаза, пытаясь понять, как так могло случиться, что из тысячи баров Лондона нас с Дорианом занесло этим вечером в один и тот же. Раскрыв глаза, я увидела, как он садится справа от блондинки. Благо, я сидела у края стойки, и слева от меня невозможно было расположиться, из-за чего ему пришлось смириться с шлагбаумом, возникшем между нами в виде огромного бюста силиконовой куклы. «Что ты здесь делаешь?» Положив правый локоть на барную стойку, заинтересованно взглянул на меня Риордан, при этом уверенно миновав взглядом шлагбаум. «Пью?» — коротко ответила я, после чего сделала очередной глоток, подаренного мне Джошем коктейля. «И как часто ты пьешь в одиночку?» «Достаточно часто, чтобы не нуждаться в компании», — прозрачно намекнула я. Может быть, тебе не стоит пренебрегать хорошей компанией? Может быть, тебе не стоит указывать мне на то, что мне стоит делать, а что нет?» «Судя по вашему разговору, вы давно уже знакомы», заискивающей передвинулась ко мне кукла. «Нет», — ответила я, но мой ответ не произвел на блондинку должного эффекта. Хотя, может быть, ее мозг просто не успел его вовремя обработать. «Если вы хорошо знакомы, может быть, ты знаешь, какие девушки Дариану нравятся?» На сей раз блондинка заискивающе смотрела на Дариана, едва не пустив на его идеально черный костюм свою слюну. Так сильно она хотела к нему прильнуть в этот момент. «О, с этим все проще», — ухмыльнулась я, почувствовав затылком дуновение азарта. Облокотившись левым локтем обарную стойку, я села полубоком, после чего, подняв глаза на сверлящего меня взглядом Дариана, продолжила. «Он любит блондинок». «Блондинок?» мгновенно довольно взвизгнула девушка да именно блондинок утвердительно кивнула головой я обязательно пыш нагрудах ростом примерно примерно метр шестьдесят пять без шпилек и глазами цвета я прищурилась и слегка наклонилась к замершей в предвкушении дальнейших подробностей собеседницы назовем это цветом морской волны о Удовлетворённо воскликнула кукла от счастья, едва ли не хлопнув в ладоши. После чего я перевела взгляд на Дариана и, увидев на его лице маску напряжения, довольная собой, решила продолжать. Еще он любит широко улыбающихся девушек, предпочитающих в своих нарядах розовый цвет и кокетливо взвизгивающих по всяким пустякам. Терпеть не может девушек, проявляющих слишком много интеллекта, так как считает, что девушка создана для постели, а не для мыслей, отчего не сильно жалуют девушек, способных на борьбу за собственное мнение и вообще имеющих таковое. Он определенно холоден к темноволосым представительницам слабого пола, особенно к тем, рост которых превышает метр семьдесят без шпилек. «Я даже не подозревала, что у меня настолько высокие шансы», взяв у Джоша свой коктейль, светилась от счастья блондинка. «Я тебе больше скажу. У тебя стопроцентные шансы». Положив руку на плечо собеседницы, неожиданно серьезным тоном выдала я. «Ты — то, что ему нужно». «Френч, отправляйся к своему бойфренду», — Твердо произнес Дориан, буквально пригвоздив блондинку взглядом к полу. Ничего не ответив, Френч выпустила изо рта соломинку и уже спустя пять секунд, забрав с собой коктейль, ретировалась в направлении шумной компании. «Джош, можно мне все счёт?» счет? тяжело выдохнула я. «Заходи еще. улыбнулся в ответ парень, протянув мне уже составленный для меня счет. «С меня бесплатные коктейли». «Уже почти захотелось остаться», — ухмыльнулась я, протягивая ему кредитку. «Я могу тебе позвонить перед своей следующей сменой, если оставишь свой номер». Перебьешься. наплевав на такт, встрял в разговор Риордан. «Дариан, не груби моим друзьям!» — наигранно сдвинула брови я. «Я ведь твоим не грублю?» «Ты всего лишь вешаешь им лапшу на уши», — окинул меня испытывающим взглядом он. Я сказала Френч чистую правду. «Мой номер, на всякий случай». На сей раз встрял Джош, протянув ко мне по барной стойке белоснежную визитку. «Джош», — взяв вместо меня кредитку, тяжело выдохнул Дарян. «Отстранись от нас, на всякий случай». «Нет, ты все таки грубишь моим друзьям», — продолжала наигранно возмущаться я. «Обычно с тобой сложно вступить в какие-либо тесные контакты», — метко заметил Дариан. «особенно дружеские». «Какой мой любимый цвет?» — прищурилась я и, не получив ответа, перевела взгляд на бармена. «Джош». «Серебристый?» — пожал плечами довольный парень. «Любимый день недели?» — вновь посмотрела на Дариана я. «Суббота». На сей раз прищурился Дариан, приняв мой вызов и вступив в игру. «Верно», — удовлетворенно прикусила нижнюю губу я. «А почему?» — Дариан молчал, сверляя меня раздраженным взглядом. «Джош, потому что по субботам тебе не нужно терпеть общество своего босса». «Что ж, очевидно, Джош знает обо мне больше, чем ты», — подытожила я, пожав плечами, но, переведя взгляд на Дариана, по его красноречивому взгляду поняла, что продолжать его дразнить опасно, пора заканчивать. «Хорошего тебе вечера с Френч. Уверена, что ее бойфренд не станет для тебя тем трамплином, который ты не смог бы... Я хотела сказать «перепрыгнуть», но нашла более подходящее слово. «Сломать». Сказав эти слова, я мысленно еще раз поблагодарила Джоша за бесплатный коктейль, прибавивший мне бравады, после чего уверенно сошла со своего высокого барного стула и не менее уверенным шагом прошествовала в сторону выхода. Я была уверена в том, что Дариан за мной не идет, и даже не оборачивалась, чтобы проверить свои доводы. Так сильно я была в них убеждена. Накинув куртку, я вышла на улицу. И хотя последние две недели не курила, остановившись на тротуаре, пригубила последнюю сигарету из упаковки, но ее сразу же буквально вырвали из моего рта. Застегнись, не хватало еще, чтобы ты простыла, произнес дарян метко запулив мою незажженную сигарету в рядом стоящую урну. Зачем ты вышел? На сей раз я нахмурилась всерьез. Твои друзья видели, как мы общались. Они могут сопоставить один к одному. Они мне не друзья, отрезал Дориан. Да и мозгов не хватит. Я бы не недооценивала Френч. А я бы не недооценивал меня. Флиртуешь при мне с парнем? Не боишься оставить его без работы? Не боишься меня шантажировать? Я тебе больше скажу. Дариан сделал шаг в мою сторону, срезав расстояние между нами до десятка сантиметров. Я не боюсь тебе даже угрожать. Да ты бесстрашный. Криво ухмыльнулась я, чем напомнила сама себе о промилле алкоголя в своей крови. «А ты, хотя и недостаточно пьяна, за руль тебе уже нельзя», — констатировал Риордан, после чего вдруг добавил. «Поехали». Уверенно развернувшись, он зашагал вверх по улице, и я зашагала вслед за ним. В конце концов, было слишком холодно, чтобы дожидаться такси, да и платить за проезд мне не хотелось.